Глава 46 Только этого Донжуана мне не хватало. У меня и так была куча проблем с магазином, в который упорно не хотели идти. Да еще много дел на фабрике, куда я собиралась заглянуть после обеда. А еще и этот тут. Я не хотела его видеть, и тем более в моей шоколаднице. Быстро приблизившись к Веберу, я недовольно спросила, «Что вы здесь делаете, сударь?» «Как же, Мари, пришел на открытие вашей кофейни и магазина. Елена мне так много рассказывает о нем». «Елена? Вам?» Я удивленно окинула его глазами. Неужели они были знакомы и говорили о моем магазине? Или же все же Елена рассказывала кому-то об открытии? Я уже совершенно запуталась. «А может, и не Елена?» Тут же спохватился Денис, словно сказал лишнее. Я еще больше насторожилась. Как странно. Об открытии магазина знали только моя сестра, Муранов и мои служащие. Все. Анатолий вряд ли бы стал обсуждать с выбором такую тему. Служащие вообще не могли быть знакомы с Денисом. А если Елена говорила о шоколаднице с поручиком, отчего другие дворяне ничего не знали о нем? Пазл в моей голове не сходился. «Я прошу вас уйти, Денис Александрович», – попросила я вежливо, озираясь по сторонам и заметив четырех клиентов, которые в этот момент с аппетитом ели шоколадные пирожные и пили чай. Не хотела прилюдного скандала. «Как, Мари, вы даже кофе мне не предложите? Или ваша кофейня не для всех посетителей?» Я нахмурилась. Этот наглец никак не хотел оставлять меня в покое. Но он был прав, не выгонять же его в самом деле вон из кофейни. Скажет, что я самодурка, делю посетителей на угодных и неугодных. «Мне некогда, пейте что хотите», – буркнула я и отошла от выбора, который важно уселся за столик. К нему тут же подошел официант с меню. Не в силах смотреть на поручика, я решила проверить, как шла торговля в другом зале. Когда прошла в магазин через дверь с портьерой, в магазине были две покупательницы. Они как раз обсуждали, какую коробку конфет лучше взять в подарок. Как я поняла, им понравились шоколадные конфеты с орехами. Я сама помогла им сделать выбор, и дамы отправились платить. Неожиданно мой взгляд зацепился за мальчишку за окном. Он махал мне. Это был тот самый паренек, которого я вчера просила найти мне газеты. Он снова поманил меня рукой. Я быстро вышла к подростку на улицу. Рядом с ним стоял еще один мальчик лет десяти, видимо, его дружок. Он держал в руках газеты. Взяв газеты с выпусками за последнюю неделю, я быстро просмотрела их все. И там не оказалось ни одного объявления об открытии моей шоколадницы. Я помрачнела. Неужели Елена все же не заказывала никаких объявлений? Я поняла, что возникла очередная проблема и дело. Надо было немедленно наведаться в типографию и все узнать. И, возможно, дать как можно скорее объявление. «Вы очень помогли мне, мои хорошие», – поблагодарила я мальчиков и велела. «Ждите здесь, я схожу за деньгами». Моя сумочка осталась внутри, и я поспешила обратно в магазин. Но едва вошла, как тут же столкнулась нос к носу с Фебером. Он вроде бы пил кофе в соседнем зале, но от чего то шастал по магазину. «Вы уже закончили свою трапезу, сударь?» – недовольно спросила я, сверкая на него глазами. «Как же мне хотелось выставить его вон!» Я вспомнила, что в ночных клубах в моем времени специально держали вышибал. Именно такого вышибала мне сейчас и не хватало. Но, конечно, в моем заведении, да еще и в это время, вышибала смотрелся бы явно не к месту. Потому придется самой решать проблему с навязчивым выбором «Да, благодарю. Очень вкусные пирожные». «Тогда вы уже уходите», – произнесла я тоном, в котором звучало утверждение, а не вопрос. Я попыталась его обойти, но порочек поймал меня за руку. «Мари, подождите, мне надо бы с вами поговорить». «Нет, мне некогда». «Хотите, чтобы я говорил при ваших служащих?» – пригрозил он. Я остановилась, поджав губы. Не хотела даже слушать, но он вполне мог начать разборки прямо здесь, на людях. «Уделите мне всего минуту». «Хорошо, пойдемте со мной», – заявила я, понимая, что он не отвяжется. «А наедине я ему сейчас такое устрою, что мало ему не покажется. Я уже была на взводе, дела в моем заведении шли и так из рук вон плохо». А еще этот наглый поручик прицепился. Я поспешила в дальний угол кофейни. Вебер последовал за мной. Зашла в небольшое складское помещение, где хранились продукты и разные упаковки. «Не закрывайте дверь», — велела я Денису, не желая оставаться с ним наедине. «Слушаю». «Мари», — начал он, остановившись неподалеку от двери и кусая губы. Поручик обернулся, осматривая кофейню, словно боялся, что нас услышат. «Говорите уже, Денис Александрович, мне очень некогда», — вспылила я. Я услышала, как зазвонил дверной колокольчик, и в кофейню вошли очередные посетители. «Елизавета моя дочь?» – спросил он в лоб. Этого вопроса я менее всего ожидала сейчас, но раньше думала, что Вебер вполне может заинтересоваться этим. Именно в этот миг на меня нахлынули яркие, давние воспоминания прежней Марии, в теле которой я сейчас жила. Ее мысли в те минуты, когда она только что родила Лизу. «Да, Елизавета была дочерью Вебера, человека, который соблазнил Марию и бросил. И он был поручиком с ее далекой родины, России». «Нет, тут же выдала я. Правду, я точно не собиралась говорить Денису, иначе вообще никогда не отделаюсь от него». «Моя, по срокам все сходится». «Не сходится. Она дочь моего французского любовника. Я познакомилась с ним в тот же месяц, едва приехала во Францию». «Но она родилась в апреле и не может быть его дочерью», – не унимался Денис. «Я не доносила и родила раньше срока. И посему закончим этот разговор, поручик. Вам пора уходить». «Даже если Елизавета не моя дочь, это ничего не меняет? Я все равно люблю тебя. Мы должны быть вместе». «Нет». Выбор обернулся назад на какой-то шум в зале и тут же снова посмотрел на меня. В следующий миг он в три шага приблизился ко мне и, жестко схватив меня, завладел моими губами. Я тут же начала неистово вырываться. Мне едва удалось оттолкнуть его и отскочить. Я невольно ударилась спиной о полку сзади. Бросила взор вправо и в ужасе замерла. В открытых дверях кладовой возвышалась статная фигура Муранова. Вдруг Анатолий бросился к Веберу и со всего размаху ударил его кулаком в лицо. Денис, явно не ожидавший удара, откинулся и впечатался спиной в стену. Чуть присел, схватившись рукой за гудящую скулу. У него была разбита губа. «Вы не в себе, сударь?» прошипел Денис, зло зыркая на Муранова. Анатолий уже сдернул с руки перчатку и хлестко бросил ее прямо в нос Веберу. «Я вызываю вас, выбор. Предупреждений, как я вижу, вы не понимаете». «Дуэль? Не смешите меня!» – проворчал поручик. из за поцелуя? Вы волочитесь за моей невестой, и это достаточный повод пристрелить вас, как обнаглевшего пса, чтобы угомонить вас, наконец. Вы несусветный дурак, Муранов, вспыльчивый и слишком правильный, и это мешает вам жить». «Я поцеловал Мари, вы ударили меня по лицу. Мы в расчете. Что вам еще нужно? Указ государя еще никто не отменял. Хотите за дуэль сесть в тюрьму? Или чтобы вас повесили? Я так нет. Так что оставьте при себе ваши вызовы. Я не собираюсь участвовать ни в какой дуэли». «Вы трус», – прорычал Анатолий. «Нет, ну и не такой совестливый идиот, как вы, ваше благородие. Потому, думаю, наш разговор окончен». Быстро подняв свою шляпу, Денис развернулся и стремительно покинул кладовую под негодующим мрачным взором Муранова. После его ухода я даже выдохнула с облегчением. Как хорошо, что Выбор оказался таким мелким и трусливым типом. Благодаря этому жуткая дуэль, которую так жаждал устроить мой жених, не состоится.